Глава 25. Душистый горошек. Нежные удовольствия. На следующее утро я просыпаюсь в своей кровати в коттедже и смотрю на скошенный потолок над головой. Ничего необычного. Я каждое утро так делаю, пока солнце прокрадывается из-за тонких занавесок, чтобы меня разбудить. Странно другое. Вспомнив события прошлой ночи, я соображаю, что рядом... Лежит голый человек. Я осторожно, чтобы не разбудить его, поворачиваю голову и вижу Эша, мирно спящего на соседней подушке. О, Господи, я же не... Да. Прошлым вечером, после того, как он поцеловал меня возле паба, у нас обоих будто сорвало крышу. Мы носились по гавани, по склону холма, на вершине которого расположен Сент-Феликс, сбросили обувь и бегали по пляжу, то и дело целуясь. И, наконец, Эш обнял меня и прижался ко мне губами так страстно, что мы едва не устроились прямо там на песке. По счастью, у меня осталось достаточно здравого смысла, чтобы отцепить от себя Эша и втолковать ему, что в коттедже будет гораздо удобнее. В дом мы прокрались на цыпочках, на случай, если Эмбер еще не заснула. Вообще она говорила, что хочет принять ванну, немного помедитировать и лечь спать пораньше. Так что мы с Эшем как можно тише пробрались в мою комнату. Я, конечно, слегка спятила. Мы с Эшем едва знакомы, да он еще и моложе меня. В моей жизни хватало безрассудств, но секс в их число обычно не входил. Но сейчас другое дело. Эш не просто оказался красивым парнем, Именно он подтолкнул меня к тому, чтобы выпустить пары. А самое лучшее, в это время я не думала о Джеки. Много воды утекло с тех пор, как я в последний раз просыпалась в постели не одна. И это всегда оказывалось неловко. Интересно, Эш крепко спит? До сих пор не шелохнулся. И я откидываю одеяло и сажусь. Он слегка ёрзает, но не открывает глаз. Тогда я осторожно сползаю с кровати и беру пижаму со стула. Хорошо бы, конечно, сексуально закутаться в халат, но, собираясь в Сент-Феликс, я не думала, что задержусь здесь надолго. И таких роскошеств с собой не захватила. Я еще раз бросаю взгляд на спящего Эша и выскальзываю за дверь. «Так-так-так», — -так", приветствует меня Эмбер со своего поста — возле мойки на кухне. «Кто это у нас с позаранку выбрался из любовного гнездышка?» «Ты о чем?» – бормочу я, заглядывая в холодильник в поисках сока. «Да ладно, Поппи, я, конечно, могу иногда витать в облаках, но я же не глухая. Я слышала, как ты привела мальчика домой вчера вечером». «А, вот ты о чем». «Именно», – говорит она, вытирая руки полотенцем, и переходит на шепот. Как он? Ничего себе. Эмбер ничуть не удивлена, что мы с Эшем переспали на первом же свидании. Он классный, смущенно признаюсь я. Классный парень или... Она строит гримасу. Классный в постели. Это разные вещи. Эмбер, зыркую я на нее. Он хороший товарищ. Ну и в других отношениях тоже неплох. Тогда с джекпотом. Она триумфально вскидывает руку. «Кто-то что-то выиграл?» Мы оборачиваемся и видим Эша, входящего в кухню. Растрепанного в одних джинсах, босиком и с обнаженным великолепно развитым торсом. «Похоже, Поппи!» Кивает на меня Эмбер. «Эш, чаю или кофе?» «Предлагаю я». «Кофе был бы кстати», — говорит он. «Вы не против, если я приму душ?» Эмбер сглатывает слюну. «Не против», — заверяю я. «Полотенце там, рядом». «Спасибо, я скоро». «Ого!» — выдыхает Эмбер, как только он выходит. «Ну ты везунчик». «В полной норме, верно?» Я не могу сдержать улыбку. О да. «Странно. Ты совсем не удивилась, что я его привела?» «Нет», — отмахивается Эмбер. «Я знала, что приведешь». «Откуда? Я же говорила, что это не свидание». Эмбер постукивает кончиками пальцев по своей голове. «Никогда недооценивай силы, Эмбер. Я знаю очень и очень многое до того, как это произойдет». «Ладно, ничего не хочу знать об этом. На картах она это нагадала, или в хрустальном шаре увидела, или еще как-нибудь. Меня это не касается». «Готова спорить? Ты не предугадаешь, что я собираюсь делать теперь». Готовить Ашу завтрак?» Ха-ха, а вот и ошиблась. Я направляюсь к двери, через которую только что вышел Эш. Такого даже ты не предвидишь. Я собираюсь составить ему компанию в душе. А ты шалунья, Поппи! Слышу я голос Эмбер, закрывая за собой дверь ванной. В тот же день мы с Эмбер сидим в подсобке магазина, поджидая молодую пару, Кэти и Джонатана, с которыми у нас назначена встреча. Через несколько недель гирлянда маргариток поставит цветы на их свадьбу в загородном отеле в получасе езды от Сент-Феликса. Это первая свадьба, с которой к нам обратились, и Эмбер, понятное дело, волнуется. «Никогда раньше не оформляла свадьбы сама», – переживает она. «Обычно твоя мама все делала, а я только помогала». «Все будет отлично», – успокаиваю я ее. «Ты гениальный флорист, иначе невеста к тебе не обратилась бы». «Она обратилась не ко мне, а в гирлянду маргариток», твердит все еще обеспокоенная Эмбер. «Это сказывается репутацией твоей бабушки». «Наконец, мне удается ее подбодрить, и вот мы дожидаемся невесты, чтобы уточнить ее пожелания». Кэти придет вместе с женихом обсудить планы Эмбер, подсчитать количество цветов и все расходы. Пока мы ждем их, Эмбер поправляет букет, заказанный кем-то к бабушкиному дню рождения. Светло-розовые розы — символ благодати, и лилии — символ величия. «Так как у тебя дела с этим мальчиком?» Я закатываю глаза. После случая с Мари, Эмбер стала открыто пользоваться книгами и теперь радостно докладывает мне, какие растения использует и для чего. «Наука?» Я упорно называю это так, а не магией. Занятная. Но пусть лучше с цветами возится Эмбер. Я еще не готова, хотя должна признать, что последнее время мне стало гораздо легче находиться в магазине. Ты Абэше? Я изображаю потрясение. Мы всего один раз встречались. Да, зато очень долго и шумно. Подмигивает Эмбер и добавляет в композицию последний стебелек. Я краснею. Он обещал позвонить, если тебя это интересует. Как именно позвонить? Не могу дождаться, когда снова тебя увижу, или давай пересечемся. Думаю, первое, но... Я опережаю Эмбер, собирающуюся что-то сказать. Ничего серьезного. Эш не тот парень, с которым я хотела бы завязать длительные отношения. Эмбер пожимает плечами. Тебе видней. но, поворачивая композицию на столе, чтобы разглядеть ее со всех сторон, бормочет. «Уж точно не с «Что ты говоришь?» «Ничего!» – вздыхает она. «А вот и наш жених с невестой. Сейчас только отнесу вот это на место». Кэти и Джонатан появляются на пороге, и я выхожу им навстречу. «Привет!» – я обмениваюсь рукопожатием с Кэти. «А вы, надо полагать, счастливый жених». Это уже в адрес хмурого Джонатана, который мрачно трясет мою руку. «Всё в порядке?» – спрашиваю я, когда мы рассаживаемся в углу на стульях, специально подготовленных для встречи. «У вас озабоченный вид?» Кэти смотрит на Джонатана так, словно готова разрыдаться. «Нашу свадьбу отменяют», – говорит она в тот самый момент, когда к нам торопливо присоединяется Эмбер. «Не будет у нас никакого счастливого дня». «Это не так, дорогая». Джонатан обнимает ее, пытаясь успокоить, и добавляет, обращаясь к нам. «Просто это будет не сейчас». «Но почему?» – спрашиваю я. «Что случилось?» «В отеле что-то напутали с нашим заказом», объясняет Джонатан, пока Кэти шмыгает носом у него на плече. «Сказали, что нашу свадьбу провести не могут, потому что на этот день уже запланирована другая церемония». и у той пары преимущество, потому что они первыми внесли залог. «Но они же не могут вообще все отменить», — настаиваю я. «Они должны предложить вам другое число?» Кэти грустно мотает головой. «Кажется, все против нас. Или в будний день, или под конец года. У них все расписано. Мы потому и хотели сыграть свадьбу именно там. У этого отеля блестящая репутация, и там такая территория, У нас были бы великолепные фотографии. «Такое случается», — говорит Эмбер. «Помню, в Нью-Йорке мы столкнулись с двойным бронированием в Плазе. Представляете, в таком-то отеле. Но для нашей пары все кончилось хорошо. Они поженились в Центральном парке. Там очень романтично. По-моему, это лучше, чем в Плазе». «Может, подыщете что-нибудь другое?» — предлагаю я. «Мы не можем потерять этот заказ». Он нужен как для наших финансовых дел, так и для душевного равновесия Эмбер. Джонатан качает головой. «Нет, на лето уже все забронировано. Придется нам ждать следующего года». Кэти снова всклипывает и лезет в сумочку за салфеткой. Эмбер протягивает ей вместо салфетки красивый кружевной платок. «Спасибо», — Кэти шмыгает носом. «Вы такие милые!» «Потому мы и хотели обратиться именно к вам. Это было бы нечто необыкновенное. Цветы из гирлянды маргариток. Моя мама была без ума от букетов вашей бабушки. Даже перед смертью в бреду о них говорила. Ваша бабушка прислала цветы на ее похороны». Я киваю. Я думаю. Кое-что сказанное Эмбер натолкнуло меня на мысль. «А как насчет того, чтобы сыграть свадьбу немного по-другому?» Осторожно спрашиваю я, пытаясь привести в порядок нахлынувшую лавину идей. Вроде той пары в Нью-Йорке. «Вы о чем?» – с опаской спрашивает Джонатан. «Есть одна идея. Пока я ничего не обещаю, но если все получится, то я смогу вам предложить кое-что получше унылого деревенского отеля». И, добавляю я, заметив проблески интереса на их лицах. фотографии получится что надо